Глава 29. День клонился к вечеру, а тумены стояли на том же месте, буквально в паре миль к востоку от Шаояна. В войну увидели, что Хубилай уставит юрту, и не отпускавшее их напряжение стало спадать. Разставят юрту, приказы не медленно сниматься с места не будет. В общей сложности свободных коней было 300. Скачущий табун напоминал осенние листья: бурые, рыжие, серые. Кровь и молоко кормили всадников. Кроме того, на конях перевозили всевозможный груз от пластин для доспехов, веревок и клея до сырных голов. Из всех народов лишь монголы могли отъезжать от главного лагеря на сотни миль. В этом и заключался секрет их успеха. Словно в трансе Хубилай стоял на лугу, окруженный войнами и лошадьми. Вдали виднелись телеги. которые медленно подтягивались к лагерю. Бояр снова подошёл и что-то спросил, но Хубилай не ответил. Он молчал, полностью погружённый в себя. Юрты усадили по приказу бояра. Тот не на шутку беспокоился. Письмо, о чём бы в нём ни говорилось, потрясло ханского брата до глубины души. За допрос имского гонца без приказа могут выпороть. Тем не менее, пока того поили чаем и кормили хлебом и мясом, Ваяр смотрел в Оба. Гонец жевал, но взгляд у него был отсутствующий, как у хубилая. И военачальнику страстно хотелось отвести его в сторонку и выпытать правду. Телеги встретили без особой радости. Женщины детей-то почти не осталось. Волов и верблюдов отпустили пастесь. Поставили горны, насыпали уголь, и вскоре железо накалилось докрасна. Воины не спеша делали свои дела. Кто-то разминал ноги и спину, кто-то справлял нужду, зная, что не задержится на этом месте. Кто-то воспользовался паузой, чтобы наточить клинок, починить лук и стрелы. Кто-то ел, кто-то болтал. На странное безмолвие понемногу расползалось над туменами, и всё больше воинов чувствовали: случилось недоброе. Когда юрту приготовили, баяр снова подошёл к Хубилаю. «Господин мой, тебе можно отдохнуть», — объявил он. Военачальник глянул на него, мыслями явно витая в дальней дали. «Вели принести тюки с моими вещами», — негромко попросил он. «Мне там кое-что нужно». Бояр поклонился и отошел. События странного дня подсказывали. К Хубилаю следует вернуться поскорее. Телегам он отправил четырех дозорных. Пусть принесут огромные тюки, перевязанные веревками. «Несите их в юрту!» — приказал бояр дозорным. Хубилай даже не шевельнулся. «Господин мой, вести настолько ужасны! Скажешь мне, в чем дело?» «Монки-хан мертв!» — чуть слышно ответил Хубилай. «Мой брат мертв. Я больше его не увижу». Бояр вздрогнул от ужаса и покачал головой, словно прогонял дурную весть. Хубилай исчез в полумраке юрты, бояру казалось, ему перекрыли воздух с сильным ударом в грудь. Он наклонился вперед, прижал руки к коленям и заставил себя думать. Уриан Хатай оказался неподалеку и видел, как бояр потрясен словами Хубилая. Он с опаской подошел к молодому военачальнику. Новость услышать хотелось, но Орлок заранее ее боялся. Бояр понял, что его реакцию видели многие. Войны даже не притворялись, что не подслушивали. Наказание наказанием только бояр сомневался, что Гонцов теперь оставят в покое. Шила в мешке не утаишь. Его даже подпрошиб. Весть разнесётся по всему миру. Войны прекратятся, города замрут, владыки поймут, что их снова бросают в водоворот. Кто-то испугается, кто-то станет точить мечи. «Монки-хан мертв», — объявил бояр своему командиру. Уренхатай побледнел, но быстро взял себя в руки. «Как это случилось?» — спросил он. Бояр беспомощно развел руками. Все завоевания Хубилая в Сунских землях ставились под угрозу одним единственным письмом. У командира путались мысли. Губы Уренхатая сжались в тонкую бескровную полоску. «Возьми себя в руки», — Мы и прежде теряли ханов. Народ справится. Пошли потолкуем с гонцами. Им наверняка известно больше нашего. Бояр не ответил, но следом за Уриан-Хатаем двинулся к непострадавшему гонцу, который уставился на Орлока, как кролик на удава. Так, выкладывай все, что знаешь. Тот встал, чуть не подавившись пищей. Это дело рук ассасина, командир. Харлок рявкнул Рян Хатай. Гонец содрогнулся, но повторил: "Харлок, меня послали вместе с дюжиной других гонцов. Ещё больше отправили на север, к Цзинским почтовым станциям". "Что?" Вариант Хатай шагнул к нему. "Вы были на Сунской территории?" "Да, Орлок, Хан двигался на юг", заикаясь, пролепетал гонец. "Вообще-то посланников трогать запрещалось". Но рано или поздно ему придётся выложить обстоятельства гибели хана. Репутация имских гонцов уже подорвана, и прежнего доверия им не видать. Где ханское войско? Сколько в нём человек? вы спрашивал Уренхатай. Мне что каждую подробность клещами из тебя вытягивать? Нет, я Прости Орлок, Туминов 28, только дальше они не пойдут. Орлок Сирянг ведёт их обратно в Каракорум. А Рик Буга, младший брат хана, уже наверняка слышал весть, он ведь в столице. Хулагу либо уже узнал о ней, либо узнает со дня на день. Под ледяным взглядом у Ренхатая гонец лихорадочно подбирал слова. «Тело Мунки хана обнаружили при мне, орлок. Сейчас все вернутся в Каракарум и будут ждать там избрания нового хана». «Мальчишка!» При мне Субудай-батыр услышал весть о смерти Угэдэй-хана. Не учи учёного, не буду простер лок. Уренхатай повернулся к бояру, злясь на имского гонца и его нервозность. У тебя есть вопросы? Только один, ответил баяр. Как убийца добрался до хана, окружённого таким войском? Казалось, хлеб с мясом стали измождённому гонцу поперёк горла. Ассасин оделся имским ганцом. Его допустили к хану. Обыскать обыскали, но говорят, он припрятал нож. Господи Иисусе, пробормотал Уренхатай. Бояр взглянул на него с удивлением, хотя молитвенные восклицания распространялись даже среди тех, кто не был знаком с христианской верой. Кувелай зашёл в юрту и долго стоял, не шевелясь. Хотелось, чтобы пришла чаба. Да позвать её не было сил. Вокруг шумели войны, но к счастью, войлочная стена защищала от их взглядов. Слёзы не шли, но Хубилаю сейчас хотелось побыть одному. Мысли текли медленно и лениво. Мальчишка он как-то раз накупался в ледяной воде до того, что руки и ноги онемели. Вытащил его Мунки, а потом смеялся, когда скрючившегося на берегу Хубилая било дрожь. В голове теснились сотни воспоминаний, тысячи бесед. Вспоминалось, как Мунки послал его бить сынцов, и как пятнадцатилетними они нашли в долине старую юрту. Пока родители спали, хубила и Мунки отправились крушить её железными прутьями. Гнилое дерево и войлок обрушились под бешеными ударами юнцов, которые в запалье едва не покалечили друг друга. Такие истории На ханских похоронах не рассказывают ничего важного. Просто двое мальчишек среди ночи наделали глупостей, беяться исключительно ради забавы. Потом, кстати, выяснилось, что юрта не брошенная. Вернувшись, хозяин кипел от гнева и клялся разыскать злодеев, да так и не разыскал. Сколько воды утекло с тех пор, а Хубилай невольно улыбнулся. Друзей он терял и прежде. Но считал, что братья будут рядом вечно. Со смертью Мунки у него словно земля ушла из-под ног. Хубела едва почувствовал, как колени подогнулись. Очнулся он на толстых рулонах ковров. Вокруг поднималась пыль. Не хватало воздуха, и он бездумно потянулся к кожаным завязкам доспехов и ослабил их, настолько, что раздвинулись лакированные пластины на груди. Последнюю завязку он дернул в приступе гнева и скинул пластины. Затем Хубилай снял шлем, поясные пластины и швырнул на матерчатый пол. Вскоре он разоблачился полностью, оставшись лишь в узких штанах и рубахе из жесткого шелка с длинными рукавами, которые приходилось заворачивать, как манжеты. Без доспехов стало легче. Хубилай сел, обхватил колени руками и снялся. и стал думать о том, что делать дальше. Скачущего голопом разведчика Бояр увидел раньше, чем Оренхатай, и похлопал Орлока по плечу. Вместе они наблюдали, как дозорный направляет коня к единственной юрте, которую видел среди массы отдыхающих коней и людей. Дозорный спешился у юрты, но Бояр перехватил его и за руку отвел туда, где разговор не услышит Хубилай. — Докладывай! — велел он. Дозорный покраснел, лицо его покрылось капельками пота. Он прискакал издалека и очень спешил. Вот он глянул на юрту и поклонился обоим военачальникам. Приближается сунское войско. Там 10 пехотных полков, а то и больше, пять кавалерийских и много пушек. У них там дозорные, поэтому посчитал я на глазок. И скорей обратно. Далеко они, спросил Уренхатай, глянув на одинокую юрту. Миль в 30 к востоку. Дозорный махнул рукой, показывая, как по небу движется солнце. «Раз у них пушки, до завтрашнего дня они сюда не доберутся», — с облегчением проговорил бояр. «Либо увидят нас и рванут вперед без пушек», — мрачно уточнил Уриан Хатай. «Так или иначе, это не важно. Мы должны отступить». Дозорный изумленно смотрел то на Орлока, то на его помощника. Он уезжал далеко и понятия не имела вести, которую принесли в его отсутствие. Ставить его в известность никто не спешил. С седла и свежего коня и скорее возвращайся в дозор, велел Урянхатай. Нужно, чтобы за сонцами присматривали. Нет. Лучше возьми ещё троих и расставь по секторам, чтобы быстрее докладывать мне об обстановке. Дозорный поклонился и убежал выполнять приказ. То, что собирался сказать бояр, осталось несказанным, потому что из юрты вышел Хубилай. Доспехи он снял, и обовые начальники изумились перемене в его облике. Рубаху из золотого шёлка Хубилай подпоясал широким тёмно-красным кушаком. На груди красовался вышитый изумрудный дракон, символ джинской знати. В руках Хубилай держал длинный меч, приближаясь к своим военачальникам. Он стиснул ножны так, что костяшки пальцев побелели. Бояр и Урянхатай опустились на колено и склонили головы. — Господин мой, очень жаль слышать такую новость, — проговорил Урянхатай и увидел, что взгляд Хубилая устремлен на четверых дозорных, которые оседлали коней и галопом помчались на восток. Орлок решил дать объяснение, прежде чем его спросят. — Господин мой. «На запад движется Сунская армия. Воспрепятствовать нашему отступлению они не успеют». «Нашему отступлению», — эхом повторил Хубилай, словно не понимая, о чем речь. Под пристальным взглядом его желтых глаз Уриан-Хатай начал заикаться. «Господин, можно держаться впереди Сунцев? К весне попадем в дзиньские земли». Емской гонец сказал, что ваши братья уже получили весть, они вернутся домой. Орлок. Ты не понимаешь меня, негромко проговорил Хубилай. Я уже дома. Это моё ханство, и я его не брошу. Уренхатай сделал большие глаза, сообразив, что значит дзинский наряд Хубилая. Господин мой, «Состоится Курултай. Соберутся Тай-джи. Ваши братья...» «Мои братья тут ни при чем», — строго произнес Хубилай. «Я решил, что завершу начатое. Это мое ханство». В голосе Хубилая звучало изумление, словно он лишь сейчас осознал, что за смятение царит у него в душе. Желтые глаза сияли ярче золотых слитков. Это моя империя, Уренхатай. Меня отсюда не прогонят. Готовь тумены к битве, Орлок. Я дам врагу бой и сокрушу его. Сегодня мерил шагами ночной мрак. Сколько мыслей, сколько воспоминаний. Разве тут отдохнёшь? Странная это вещь, армия. Парой ещё десетворит с людьми. В одиночку человек убежал бы, а с друзьями и командиром стеной стоит. Только есть и спать нужно всем. Всё они раньше устраивал привалы вплотную к врагу. Странно, словами не передать. Войска стояли так близко, что на темнеющем равнине виднелись светящиеся точки монгольских костров. Сунские владыки всюду расставили стражников и дозорных. Хотя никто не ждал, что монголы нападут ночью. Быстрота и манёвренность вот в чём сила монголов. А тем Наталья лишает их этих преимуществ. Бок о бок спят те, кто при свете дня разорвёт друг друга на части. Сюань улыбнулся. Так нелепо умирают леш люди. Волки пожирают оленей, но спать и видеть сны рядом с жертвой не станут. заколыхали тени. Сюань перепугался, поднял голову, но успокоился, заслушав голос сына. "Я здесь, Ляо Цин", прошептал он. К нему приблизился маленький отряд, и даже в отсме Сюань узнал каждого четверо детей, единственный след, который он оставил на земле. Цин Ань это понимал. Молодой сунский вельможа был так великодушен, Сюань мог привести сюда детей и без разрешения Дзэн Аня. Хотя тогда их наверняка обнаружили бы. Сюань рискнул поговорив с ним на чистоту и не прогадал. Дзэн Ань сразу его понял. Сюань вручил сыну мешочек с монетами. Ляо Дзэн взглянул на него с удивлением, в звёздном свете часть рассмотреть отцовские черты. Что это? тихо спросил он. Дружеский дар. ответил Сюань. На первое время хватит. Останешься в живых, да ещё среди родячей. Уверен, помощь ты найдёшь везде, но в любом случае это твой шанс жить своей жизнью и обзавестись детьми. Ты ведь этого хотел, Да Ляу Цин. Тебя услышали. Ну, езжай. Я нашёл тебе коней и двух сопровождающих, люди верные, хотят домой. Слишком большую свитву давать опасаюсь, еще ограбят. Сюань вздохнул. Стыдно, но я разучился доверять людям. — Я никуда не поеду! — крикнул сын. Сестры зашикали на него, а Ляо-Дзин протянул мешок с монетами им. Сам же подошел к отцу и, склонив голову, зашептал Сюаню на ухо. — Остальные пусть едут, а я служу у тебя в полку. Позволь мне остаться с тобой. Позволь мне биться бок о бок с тобой. Лучше живи, коротко ответил Сюань. Завтра здесь многие погибнут, возможно и я тоже. Если такое случится, хочу знать, что мои сыновья и дочери живы и свободны. Как твой командир Ляо Цин приказываю отправиться с ними. Да хранит вас моя любовь. сын промолчал он стоял в сторонке и смотрел как младшие брат и сёстры в последний раз обнимают отца затем не сказав ни слова повёл их к скрытым мракам коням Сёнь почти ничего не видел но слышал как младшая дочка всхлипывает и зовёт папу Сердце защемило маленький отряд шагал по лагерю и Сёнь в очередной раз порадовался кто заранее получил разрешение Дзин Аня. Хоть сунские часовые во тьме не кричат. Дзин Ань затею одобрил и даже подписал бумаги, которые помогут, если детей остановят на сунской земле. Шанс остаться в живых Сюань им дал. А дальше уж как получится. Послышались шаги, и его осенила неприятная догадка. Он не удивился, когда темная фигура... Заговорила голосом Ляо Цзина. Младшие уехали. «Если завтра ты погибнешь, я буду рядом», — заявил молодой человек. «Сын мой, напрасно ты меня слушался», — начал Сюань строго, а продолжил куда мягче. «Но раз уж ослушался, прогуляйся со мной. Я теперь не засну». Ему на удивление Ляо Цзин протянул руку и коснулся его плеча. В семье Сюаня на показ чувства не выставляли. Тем ценнее было это проявление. Сюань улыбнулся, и они зашагали по лагерю. «Давай я расскажу тебе о враге, Ляо Цзин. Монголов я знаю всю жизнь». Каракарум снова кишел войнами. На равнинах перед городом стояли тумины, В каждой комнате внутри городских стен разместилось по семье. Домой вернулись двести тысяч человек, истребив всю дичь на сотню миль вокруг столицы. В тесных лагерях частенько говорили о восточном Шанду. Там, мол, место хоть отбавляй. Ариг Буга стоял в самом глубоком подвале города. Жизнь кипела высоко над головой, а тут было холодно. Он тер руки, покрывшиеся гусиной кожей. В подвале лежало тело старшего брата, и Арик не мог отвести от него глаз. Будучи приверженцем традиций, Мунки оставил указания относительно собственных похорон. Прах нужно отвести в горы, где похоронен его дед. Закончится приготовление, и Арик Буга сам отвезёт его туда. Земля родины поглотит тело брата. Мунки обернул и тканью жуткую рану на горле. Глубокий разрез с белыми краями зашили, но всё равно Арикбуга дрожал, оставшись в тёмном подвале, наедине с жалкими останками любимого брата. На время своего отсутствия Мунки доверил ему Каракарум. Он даровал ему родовые земли. Хан понимал, над кровным родством и братскими узами не властна даже смерть. Брат, твой наказы «Выполнены», — сказал Орик Буга трупу. «Ты доверил мне столицу, и я не подвел. Кулагу уже в пути, чтобы отдать тебе последний долг». Орик Буга не плакал. Слезы и опухшие глаза Мунки призрел бы. Орик собирался напиться до беспамятства. «Пойти к воинам, погорланить песни, выпить еще. Может, тогда и порыдает». Без зазрения совести. Хубилай тоже скоро будет здесь, сказал брату Арикбуга и тихонько вздохнул. Пора возвращаться на поминальный пир. Хотелось сказать погибшему брату что-то ещё, до да слова не шли. Точно Мунке был жив и слушал. Прости, что меня не было рядом, когда наш отец спасал угадей хана. Прости, что меня не было рядом, чтобы спасти тебя. Я бы жизнь за тебя отдал, клянусь, Мунке. Ничего другого не пожелал бы. Эхо разнесло его слова по подвалам, а Рик Буга взял погибшего за руку, какая тяжелая. Прощай, брат. Постараюсь стать таким, каким ты хотел меня видеть. Это будет лучшей памятью о тебе.